Аннотация. Жители замечательного, хотя и воображаемого города Немска славятся любовью к математике, поэтому для всякого, кто умеет обращаться с числами, здесь найдётся приключение. Герои этой книги приглашают читателя распутать вместе с ними запутанную историю и разыскать утерянное число, зная только его особые признаки. Не верится, что это возможно? Присоединяйтесь к поиском. Ученый-педагог Владимир Левшин и его соавтор и супруга, Эмилия Александрова, создали немало популярных детских книг, посвященных математике и проникнутых искренней любовью к этой науке. Стол находок утерянных чисел – это еще одна познавательная, увлекательная история, полная любопытных научных фактов и числовых игр. Конец аннотации.